Глава тридцать пятая. Новость об аресте Аллана разлетелась к полудню. Эйлин видела, как ученики читали в раздевалке на переменах сообщения на своих телефонах. Первым выступило интернет-издание northgersey.com. Мисс Даулинг достала было телефон, чтобы позвонить матери, но передумала. К дому она подъехала без пары минут шесть, почти одновременно с отцом. Когда они уже вылезли из машины, элен сказала. Уверена, об аресте Аллана объявит сегодня по телевизору. — Да уж, я тоже об этом думаю, — кивнул Стив. Открыв дверь дома, он крикнул жене. — Я пришел! Отец с дочерью поднялись в кабинет, где Френд смотрела новости на втором канале. Они в молчании посмотрели повтор сюжета из пятичасового выпуска. Мистер Даулинг подошел к супруге и обнял ее. «Ты в норме?» — спросил он. «Да», — ответила женщина. «Я даже...» — она запнулась. «Рада, но это не то слово. Я никогда не успокоюсь. Но когда алан сядет, у меня хоть будет ощущение, что справедливость восторжествовала». «Мам», — сказала Эллен, — «помни, что алан пока еще только обвиняемый. Это не означает, что...» — Стив перебил дочь. «Знаешь, обычно, если человека арестовали, значит, есть уверенность, что это он, и есть достаточно доказательств, чтобы его осудить». «Эллен, а почему ты его защищаешь?» — гневно спросила Френ. «Он убил твою сестру, а потом врал». «Мам, пап, прошу вас», — взмолилась девушка, — «я не хочу с вами ругаться». Когда Керри и Аллан встречались, они постоянно ссорились, расходились, а потом снова сходились. Это повторялось множество раз. Но после ссоры на вечеринке именно в этот раз он вернулся в дом и убил ее? Не знаю. Как-то не складывается. «Что не складывается?» — жаром возразила Фрэнн. «Ты же знаешь, что он соврал про то, что вернулся после вечеринки!» «Я понимаю, но послушайте, восемнадцатилетние ребята очень неуверены в себе. Я ежедневно имею с ними дело. Они думают, что уже взрослые, но это не так. В случае конфликта они ищут простые решения, даже если при этом придется обманывать». элен повысила голос. Я бы тоже занервничала, если бы ко мне явился полицейский и повез на допрос. Могу себе представить, как бы я запаниковала в подобной ситуации десять лет назад, когда мне самой было восемнадцать. Но миссис Даулинг не желала ничего слушать. Ты можешь подводить тут любую теоретическую базу. Мне плевать, был он напуган или нет. алан Кроулю убил Керри, и он за это заплатит. — Фрэ, Нейлин, — вмешался Стив, — меньше всего нам сейчас нужно переругаться между собой. Будет суд, и мы узнаем правду. Но последнее слово осталось за его женой. Ты имеешь в виду, что будет суд, на котором его признают виновным?